264. Путь человеческий по земле пролегает, и без земли нельзя. Всё время говорю о духе, об отрешении от земного, и в то же время настаиваю на том, чтобы с земли не обойтись. Ибо земля это единственное и лучше всего приспособленное место, где земляне могут дух свой и жизнь духа утвердить. Да, да, да, именно на земле, именно в условиях земли. Пройдя через все низшие царства природы на данной планете, Муанада ассимилировала оболочки свои с ней и энергии, соответствующие ей, утвердила. Так что микрокосм человеческий полное соответствие с энергией Земли и аурой ее имеет. Потому он и может жить на ней и развиваться. Приспособляемость выработана, ибо создавалась в течение миллионов лет. Людей по оправу можно назвать сынами Земли. Если бы человечество сейчас перешло на другую планету, сколько времени потребовалось бы на то, чтобы снова приспособиться к ней и энергии должны утвердить в человеке? Поэтому наша планета есть дом наш космический, в пространстве сущий, но и лучшим образом приспособленный для стоящей перед человечеством задачи совершенствования и утверждения тонкого, в плотном, духовного, в земном, огненного, материальном. Земля еще столь плотна и столь материальна, что преодоление ее притяжений и утверждение господства духа космически является задачей очень трудной и большую заслугу дающей. Победить и преуспеть на Земле космически более важно по своим следствиям для пространственной жизни. будущей жизни духа, чем на других планетах, где условия менее тяжки. Одно и то же деяние, совершённое здесь и там, разную заслугу имеет и разную оценку. Здесь подвиг много сложнее и труднее, чем там. Дом наш земной это пристанище наше, и после смерти человек обычно пребывает в атмосфере планеты. Возможности её ещё далеко не исчерпаны. Земля тоже эволюционирует и развивается и уточняется в материи и энергиях своих. Человечество всю землю духовно с собой поднимает, и земля поднимает отстающих. Только космический сор, то есть человеческие отбросы, от времени до времени сметаются с её поверхности и идут в переработку. Дом свой земной заботу я не оставил. Преобразование природы, ныне воздвигаемой страной и ведущей, есть начало планомерного, сознательного, коллективного и фундаментального преобразования земной коры. От человечества многое зависит. При коллективных и объединенных усилиях всех народов Земли перемены могут быть произведены разительной. Даже карта земной поверхности может быть сильно изменена. Техника в руках человека, а также и атомная энергия. Сад земной надо украсить. Позор человечества! Пустыни, болота бесплодные, пустоши должны быть уничтожены. Будущие фабрики, создающие искусственные почвы, позволят перенести их на огромное пространство. И голые каменные плато, обратив их в зеленый ковер лесов и лугов, Все отбросы пойдут на изготовление искусственной почвы, которая огромными пластами и нужным слоем будет нанесена на голые камни. Искусственный дождь поможет полному преобразованию климата. Одно обстоятельство ещё не учтено современной агрономической наукой. Искусственное орошение пустынь и вновь насаждаемых лесов ведётся до известной ступени. Потом магнетизм зеленых насаждений притянет в себя подпочвенные воды, поднимет их уровень и станет притягивать атмосферную влагу, задерживая ее в виде облаков и атмосферических осадков. В пустыне озеленение пойдет так же естественно и регулярно, как в обычных местах. Магнетизм зеленого покрова очень велик. Им в самой значительной степени обладают деревья, когда их имеется достаточное количество. Вопрос магнетизма лесных насаждений, привлекающих атмосферную влагу, следует разработать и изучить, чтобы знать, какой минимум лесной площади даёт нужный результат. Аравийский полуостров можно сделать цветущим садом и покрыть его зелёными насаждениями всё в руках человека. Ведь и Сахара была когда-то цветущей страной, но видим, как засыхают её южные границы. И пояс растительности отступает на юг. У нового объединённого человечества много будет планетных забот об устройстве сада земного. Возможное оттепление тундры и царства вечной мерзлоты, источник космических энергий неиссякаемый будет открыт человечеству, когда прихотятся войны. Век сотрудничества, век грядущий много неожиданностей принесёт. благодаря сотрудничеству народов возможным. Теперь не даём им обратятся на разрушение. Век Майтрейи есть век процветания земного человечества и век преображения лика земли. Начало его, заложенное в стране Лучи, дас всходы и следствия изумительные не бывалы. Мы смотрим далеко вперёд, видим победу человека над природой и полное сознательное сотрудничество с ней. А основную роль в этом преображении будет все же играть психическая энергия объединенного человечества, которой оно будет пользоваться коллективно и сознательно, направляя ее мощь для получения нужных и точно определенных общую волю результатов. Если сильна и могучая объединенная мысль согласного гармонического и духовно развитого двенадцатигранника и может управлять мировыми событиями, То что же явит собою объединённая мощь всего человечества. Великие возможности заключает в себе будущая огненная эпоха. Она уже началась. Переустройство идёт полным ходом и впереди свет. Люди должны осознать то, что лежит перед ними и что приуготовлено им в днях грядущих. Нужно осознание и понимание. Мешающих и препятствующих уберём. Пусть лучше они пострадают, чем сияющие будущие планеты и общее благо. Смотрите в будущее, в нём всё. Смотрите, как очертания он начинают вырисовываться и складываться в настоящее. Хорошо, смотрите. Очки самости сняв, радуемся идущим возможностям и видим, как постепенно, но прочно и уверенно входят они в жизнь. Можем начать с конца? Начинаем с начала. который всегда трудно. По началу некоторых явлений можно судить о конце. Есть таковой есть, продолжив ленту рассматриваемого явления до его логического завершенья. Например, сегодня вышел в поле один трактор или комбайн, завтра 10, потом 1000, потом 100.000, а потом будь все логичны и последовательны в своих выводах. И не отрицайте логику действительности. Новый мир побеждает и победит мир старый. Впереди свет.